23. Разумеется, Рорк заказал еды на всех, но Ева не стала выступать, потому что рот у нее был занят. Она стояла в комнате для наблюдения и уминала за обе щеки цыпленка в розмарине. Просто не верится, что Стайнбергер еще не натравил на нас своих адвокатов. Пибоди обмакнула в соус жареную картофелинку сорта-пальчики. Он слишком зол, чтобы думать об адвокатах. К тому же он хочет показать, кто здесь главный он же великий джоэль мать его стайнбергер спорим он все еще надеется выкрутиться давай начнем с Валери, а он пока пусть поварится в собственном соку валерий здорово напугана заметила Пибоди. полицейские сказали что после того как ее арестовали за соучастие она тряслась словно осиновый лист всю дорогу до управления и плакала пока ее оформляли ну когда она вполне созрела Едва Ева с Пибоди вошли в комнату для допросов, по щекам Валериза заструились слезы. «Уверяю вас, произошла ужасная ошибка. Она может стоить мне карьеры. А спорим, Кейт Ти думала о том же, когда вы со Стайнбергером ее убивали?» «Что вы такое говорите? Ничего подобного мы не совершали. Я звоню адвокату». «Ладно». Ева пожала плечами и поднялась. «Поскольку время позднее, адвоката вам придется ждать долго. Пибоди». Отведи Валерию обратно в камеру. Нет, нет. Валерий вцепилась в стол, словно ее собирались тащить силой. Только не в камеру. Там вы и дождётесь своего адвоката, а мы тем временем поговорим со Стайнбергером, и он наверняка расскажет о вас много чего интересного. Бред какой-то. Я ни в чём не виновата. О, вы, до прихода адвоката мы не имеем права с вами разговаривать. Пибоди, уведи её. Нет, в камеру я не вернусь. Я согласна говорить прямо сейчас Вы отказываетесь от права на адвоката Да да нужно поскорее во всем разобраться. Кто выходил из кинозала в вечер смерти Кейти Харис Сама Кейти валерис сгорбилась и обняла себя за плечи. Я видела, что она вышла из зала как только погас свет. Через несколько минут вышел Джулиан Не знаю точно когда именно но не сразу. Ну а еще через некоторое время после него вышел Джоэль. Кто-нибудь еще выходил? Да, через боковую дверь вышла Коння. Я заметила лишь потому, что собиралась подойти к ней и расспросить про Фуршет для репортажа. Но она выскользнула даже раньше, чем Кейти, а потом еще на один Ферст. Она была последней. А теперь все наоборот. В каком порядке они вернулись? Ближе к концу ролика зашла Коння, потом на один. Ее не было всего 10 или 15 минут. Я как-то не обратила внимания. Продолжайте. Кейти и Джулиана я больше не видела. А вот Джоэль вернулся. Его не было совсем недолго, минут 15, не больше. Впрочем, я не вполне уверена. Мне действительно было нужно немного поработать. Правда, правда. «Почему вы сразу не сообщили нам?» Меня Джоэль попросил. Он сказал, что Джулиан с Кейти поссорились. «И произошел несчастный случай. Когда он сообщил вам об этом?» «Той же ночью. Мы с ним работали над заявлением для СМИ, и я упомянула вскользь, что видела, как некоторые гости входили и выходили во время показа. Я спросила, разобрался ли он с Джулианом и как намерен поступить, если станет известно, что тот напился до беспамятства. Я очень расстроилась. Да кто бы на моем месте не расстроился» и боялась, что полиция набросится на Джулиана из-за того, что он вышел из зала вслед за Кейти. Поэтому я и спросила у Джоэля, не был ли он с Джулианом. И что ответил Джоэль? Что мы должны заботиться друг о друге и защищать наш проект. А потом рассказал мне о случившемся. По его словам, хотя Кейти сама напрашивалась на неприятности. Джулиан станет крайним, если полиция узнает, что он вышел из зала вслед за ней. Как Джоэль объяснил, он уже обо всем позаботился, и от меня требуется лишь сказать, что я ничего не видела. И тогда вы стали соучастницей убийца. Джоэль сказал, это был несчастный случай. И вы обязательно представите все как убийство, чтобы выжить побольше из этого звездного дела. Будете мусолить его несколько месяцев. К тому же Кейти была то еще тварью. Божьей верно. Я изо всех сил старалась скрыть от прессы ее грешки. Она мне слова доброго ни разу не сказала. Да еще говорила гадости за моей спиной. «Джулиан такая душка». Поэтому, когда Джоэль Стайнбергер попросил меня промолчать и защитить Джулиана, я так и сделала. Но не бесплатно. Валерий поджала губы. Он назначил мне премию. Да, я поняла сразу, что это взятка. Я и так помогла бы, но глупо было возвращать деньги. «И на следующий день вы снова солгали ради него». Я действительно была у него дома, работала, а сам Джуэль ненадолго выходил, сказал, что у него свидание, и попросил меня об одолжении. Он давно уже не живет с женой, хотя брак еще не расторгнут. Естественно, он старается не афишировать своих отношений с другой женщиной. Он ведь имеет право на личную жизнь. Во сколько он вернулся, клянусь, не знаю. Валерий закрыла лицо руками. Господи, как же я угодила в такую переделку. Через ложь и укрывательство. Я просто выполняла свою работу. В тот вечер я легла около полуночи, и свет в холле все еще горел. На следующее утро, до того, как вы побеседовали с нами, Джоэль вызвал меня в свой кабинет и дал понять, что все упростится, если у нас будет алиби на вчерашнюю ночь. Ведь иначе мы оба окажемся в списке подозреваемых хотя ни я, ни он, даже не были знакомы с убитым. Он сказал, что на меня всегда можно положиться, и распорядился о моем переезде в номер «Люкс». Ведь на мне столько дел, а выдающиеся творческие способности и преданность следует ценить. Стайнбергер сам решает, кого продвинуть, а кому сломать карьеру. Меня он продвигал. «Из-за вашей лжи сегодня едва не погиб Джулиан Кросс». «Что вы такое говорите?» Пронзительно воскликнула Валерия. Что с ним? Где он? Подумайте об этом на досуге. Стоит ли ваша карьера, жизни и людей? Ева вышла вон, оставив Валерий в слезах. Мы предъявим ей соучастие в убийствах, спросила Пибодя. Пусть решают Рио и ее шеф, готова к главному блюду. Еще бы. Кстати, как насчет крем-брюле? Я припрятала немного мороженого. Не то копы растащат. «Надеюсь, на допросе я сожгу достаточно калорий, чтобы позволить себе десерт. Тогда тебе и начинать». «Здорово. Я буду плохим копом?» «Нет, Пибоди. Черт побери. Пибоди приуныла. Хочешь, чтобы я обработала его, а сама придешь на готовенькое? Давай-ка лучше каждая будет заниматься своим делом, и тогда мы прищучим гада. А потом съедим по крем-брюле. А потом съедим по крем-брюле». Пибоди вошла в комнату для допросов одна, приняв немного оскорбленный вид, и зачитала данные для записи допроса. Лейтенант Даллас будет чуть позже. Могу я вам что-нибудь предложить, мистер Стайнбергер? Лучше потрудитесь объяснить это вопиющее беззаконие. Я вынужден обратиться не только к вашему майору, но и к начальнику полиции, и даже к мэру. Я все понимаю, сэр. Видите ли, в чем дело? «В ваших показаниях обнаружились некоторые несоответствия. Судя по всему, лейтенант вела себя. На первый взгляд создается впечатление, что она действовала на обум. Но несоответствия не дают нам покоя». «Вы вообще о чем? Стайнбергер стукнул рукой по столу. «Давайте поконкретней». «Ну, если уж говорить конкретно, то мы тут побеседовали с Валерик Савье». Она утверждает, что видела, как Джулиан и вы покидали кинозал сразу после того, как из него вышла жертва. А потом вы якобы рассказали ей о несчастном случае, произошедшем с жертвой. И было это до того, как нашли тело, так что... И вы верите ей, а не мне? Прошу прощения, сэр, но она дала довольно точные показания. А тут еще эти 50 тысяч, которые вы перевели ей на счет. «Да и у вас был счет под вымышленным именем. Как его там?» Пибоди порылась в бумагах, делая вид, что ищет имя. «Вот, Б.Б. Джоэль. Я открыл этот счет из соображений конфиденциальности. А свою премию Валерий вполне заслужила. По крайней мере, так мне казалось раньше». «Да, сэр. Еще она упомянула, что в ночь смерти А.А. Аснера вас не было дома». «Она ошибается». Она не очень-то хотела нам это рассказывать, однако лейтенант склонна ей верить, особенно в свете сегодняшнего происшествия с Джулианом Кроссом. «Какого происшествия? Конкретнее?» На этот раз он стукнул по столу кулаком. «Сегодня я ужинал с другом, как вы прекрасно знаете. Мы с Джулианом встречались на студии ближе к вечеру, и больше я его не видел. Но вы навещали его вчера вечером». Когда Стайнбергер замелся, Пибоди добавила. «Это можно проверить, просмотрев записи камер внутреннего наблюдения. Вы принесли ему бутылку вина». Ему требовалось дружеское плечо. Джулиан не хотел оставаться в одиночестве. Вот я и пришел с бутылкой вина. А поскольку в последнее время он слишком часто напивается, я велел ему ограничиться одним бокалом. Знаете, он... Он стал просто на себя не похож. «Пытаешься обвести меня вокруг пальца?» — подумала Пибоди и почувствовала, как от напряжения стремительно сгорают лишние калории. Сегодня вечером Джулиан насушил по крайней мере два бокала этого вина, запив им кучу таблеток санофена. «О, Господи! Что с ним? Он в больнице?» «Я должен был. Должен был догадаться, что он может. Вы боялись, он что-нибудь с собой сделает?» Стайнбергер покачал головой и отвел взгляд. В зоне для наблюдения Рорк отхлебнул вина из бокала. «Здесь нельзя распивать спиртные напитки», — заметила Ева. «Ну так арестуй меня. А на допрос ты не собираешься?» Она играет с ним, как кошка с мышью. Стайнбергер думает, что манипулирует ею. Что он ведущий этого шоу? Пытается свалить вину над Джулианом, живого или мертвого. Однако ведет в игре пибоди, и у нее получается чертовски хорошо. Хочешь вина? спросил Рорк, подняв бутылку. Нет. Впрочем, ладно. Ева взяла его бокал и отпила маленький глоток. Отличная штука. Пусть Пибоди подольше, поморожит Стайнбергера. Кстати, не захватить ли нам еще бутылочку домой и не заняться ли сексом в легком подпитии? Только об этом и мечтаю. Рорк обнял ее за плечи, и они продолжили наблюдать за допросом. Сэр. Начала Пибоди, глядя на Стайнбергера кристально честными глазами. «Буду с вами откровенно. У вас серьезные неприятности. Противоречия в показаниях, эти деньги и... Одним словом, если вам что-то известно, то пора рассказать все на чистоту». Лейтенант дошла до белого коленя. «Так пусть остынет. Вы думаете, я предам друга? Ведь он рассчитывает на меня. Возможно, ему нужна помощь. «Сам он явно не справляется, мистер Стайнбергер. Джулиан в коме, и врачи говорят, что шансов у него маловато». «О, боже. Позвольте мне помочь, пока не поздно». «Джулиан». Стайнбергер испуганно прикрыл рот рукой. «Мне не следовало оставлять его одного сегодня. Он сказал, что справится. Ему просто нужно отдохнуть, он... Он места себе не находил из-за Кейтти». «Детектив Пибоди, он же невиновен. Поймите, это был несчастный случай». «Вы о чем? «Позвольте мне объяснить». Стайнбергер глубоко вздохнул. «Я сейчас все вам объясню. Когда Джулиан не вернулся в зал, я начал волноваться. Я знал, что они с Ти были не в ладах, и что оба изрядно напились. И тогда я отправился на крышу». «Почему именно на крышу?» Кей ти выходила туда курить эти чертовые фитосигареты без которых она жить не могла. Когда я пришел оказалось слишком поздно Он подался вперед Кейти плавала в воде лицом вниз а джулиан был в шоке он пытался смыть кровь с бортика бассейна и едва мог связать пару слов значит когда вы поднялись на крышу она плавала в воде лицом вниз да да И вы даже не попытались ее вынуть из воды слишком поздно. Она уже была мертва. Откуда вы знаете? Со слов Джулиана, он сказал, что Кейти упала. Они поспорили, потом подрались, и она упала. А когда Джулиан попытался поднять ее, он отключился. Говорит, что ничего не помнит. А когда пришел в себя, она лежала в воде мертвая. Боюсь, пока он был не в себе или под воздействием алкоголя. «Джулиан». Затащил ее в бассейн и попытался замести следы. Видите ли, он почти ничего не помнит. «И что вы сделали потом?» Отвёл его вниз. Джулиан был не в состоянии ни с кем разговаривать. Он упал на диван и уснул. «А вы так и не позвали на помощь. Я сделал все, что мог, детектив. Я хотел спасти Джулиана. Он нуждался в моей защите. Кейти все равно было уже не помочь». «Детектив Пибоди, поверьте, это был несчастный случай. Давайте проясним все детали, чтобы я могла отчитаться перед Даллас. Вы пошли за Джулианом на крышу, где он встретился с Кейт-Ти. Это было рядом с бассейном под куполом, верно?» «Да, да. Купол был закрыт. Конечно, сейчас ведь октябрь. И все провоняло сигаретами Кейт-Ти. Это было отвратительно. Наверное, вам и в голову не пришло открыть купол». Кони не открывает его ни осенью, ни зимой. Она ведь каждое утро купается в бассейне. Вот вам и еще одно несоответствие. Купол открывали, а после попытались закрыть. Дело в том, что механизм сломан и не срабатывает до конца. Купол был приоткрыт, когда нашли тело, и мы не почувствовали ни малейшего запаха дыма, поскольку он давно выветрился. Но, может, я открыл его» понимаете я и сам пребывал в шоке и еще бы значит вы все-таки открывали купол вот теперь мне кажется что да запах был ужасный я захотел глотнуть свежего воздуха так когда же вы открыли купол до или после того как затащили бесчувственную кейти в бассейн вот зараза его ударила кулаком о ладонь это мои слова она покинула зону наблюдения и вошла в соседнюю комнату Лейтенант Ева Даллас присоединяется к допросу. «Лучше бы вы глотали дым, Джоэль. А Харрис надо было отнести в воду на руках, а не волочить по полу. И зря вы сказали, что она уже плавала лицом вниз, когда вы вошли». Ева поставила на стол какую-то коробку и смерила Стайнбергера пронзительным взглядом. «Во-первых, вы даже не попытались вытащить ее из воды и откачать. Это подозрительно. Во-вторых, у вас серьезные нестыковки по времени». «Если вы пришли после того, как Джулиан якобы столкнул ее в воду, сбегал за тряпкой к бару, вернулся и начал смывать кровь, то она бы не успела всплыть. Сперва тело погружается, потому что вода заполняет легкие, и требуется некоторое время, чтобы образовавшиеся в трупе газы вытолкнули тело на поверхность». Ева бросила запись на стол и добавила. «Зря вы не уничтожили диск, а спрятали его в сейфе». После убийства Кейти вы обыскали ее сумочку и нашли запись. Полагаю, вы не хотели, чтобы она попала к репортерам. Заодно небось решили посмаковать ее на досуге. Старый вы извращенец. Следом Ева бросила на стол телефон Кейти. Этого тоже прихватили, а потом утопили в заливе вместе с кучей электроники из конторы и квартиры Аснера, которую забрали с собой после убийства. «Мы нашли одолженную вами лодку и знаем время и точный маршрут вашего рейса. Водолазы рассчитывают поднять все остальное уже завтра. Задали же вы работы береговой полиции?» «Понятия не имею, о чем вы говорите. Пытаетесь меня развести, швыряете об стену все, что под руку попадется. Вдруг что-нибудь да и прилипнет. С этим-то как раз проблем нет, Джоэль». Также вы озаботились снотворным Харрис, которое раздобыли, проникнув в ее номер с помощью ключа, очень кстати оказавшегося под рукой. И ключ от машины Аснера вы тоже предпочли сохранить. Вот теперь вы влипли, Джоэль. Вряд ли вы сможете вразумительно объяснить, зачем вам понадобилось все это добро». Ева высыпала кучу ключ-карт и кодов прямо на стол. «Вчера вы отправили Джулиана в соседнюю комнату». Досыпали таблетки в вино, которое так удачно прихватили с собой. Заткнули бутылку пробкой и убрали подальше. А сегодня он, как послушный мальчик, должен был последовать вашему совету и выпить пару бокалов вина, лежа в джакузи. По иронии судьбы, он должен был утонуть, как и Кейт Никто не усомнился бы, что Джулиан покончил с собой из чувства вины. Бергер пожирал глазами кучу карточек и кодов на столе. От гнева он покраснел до самых корней волос и воскликнул. «Вы рылись в моих вещах». «Ну да, мы обыскали ваш дом, офис и машину. А в Калифорнии местные копы осматривают остальное ваше имущество. У вас был доступ к яхте, ко всем трейлерам, домам и кабинетам». «Разумеется, у меня есть к ним доступ. Я имею на него право по долгу службы. Вы хоть понимаете, кто я такой?» Еще бы, вы убийца». Но сегодня вышла осечка. Джулиану гораздо лучше, чем сказала вам Пибоди. Ну, я просто немного сгустила краски. Он все нам рассказал, как, впрочем, и Валери. Джулиан вам и не такое расскажет, лишь бы снять с себя подозрения. А Валери прикрывает его, она в него влюблена. А вот это вряд ли. Валери солгала ради вас, потому что она чисто и притом падка на деньги». «Джулиан послушался вас, потому что вы для него как отец, и он вам доверяет. А для вас, Джоэль, убийство — вторая натура». Джулиан едва не оказался последней жертвой в череде убийств, начавшейся еще в колледже, с Брайсона Кейна. Ева подошла к Стейнбергеру сзади и склонилась над ним. «И вам придется ответить за каждое убийство, Богом клянусь. Ничего вы не докажете». Кейну надоело смотреть, как вы покупаете оценки. И поскольку он не желал больше помогать вам, ему пришлось упасть с лестницы и сломать шею. Ева бросила на стол фотографию мертвого Кейна, распростертого на полу. «Марлин Дресслер, богатый старик, стоявший на пути к деньгам и власти, о которых вы так мечтали. Он не очень-то хотел, чтобы вы женились на его правнучке». Ева достала следующую фотографию. И падение со скалы вполне решило эту проблему. Ева бросила на стол следующий снимок. Или вот, Анжелика Колфилд, которая внезапно забеременела и решила занять место вашей богатой и тоже беременной жены. С ней вы также использовали рецепт Джулиана Кросса. Только с иным куда более печальным исходом. Продолжать далее по списку. СМИ вас распнут, а я передам им молоток и гвозди. «Вдобавок вам придется ответить за каждую жизнь, которую вы отняли. Уж мы-то с напарницей позаботимся об этом». «И кому они поверят? Я самый могущественный человек в нашей киноиндустрии. А вы лишь коп, который вышел замуж по расчёту». «Вы правы. Я всего лишь коп». «А я ведь пыталась вам помочь», — сказала Пибоди. И на этот раз в её глазах светилась неподдельная грусть. «У нас есть свидетели, который видел вас возле конторы Аснера в ночь убийства». «Вы лжете, Меня никто не видел». «Некоторые задерживаются на работе допоздна», — заметила Пибоди. «Если вы думаете, что слово какого-то там жалкого адвокатишки или захудалого поручителя под залог стоит больше, чем мое, то глубоко ошибаетесь». «А откуда вы знаете, какие еще конторы есть на этаже Аснера?» — спросила Ева. «Опля!» «А ведь вы там были, Джоэль. Вы договорились встретиться с Аснером у него в конторе. Он был не один, когда вы позвонили. И у меня есть показания этого свидетеля. Вы позвонили Аснеру, условились о встрече, а потом убили его». «Чушь. Я… Я приходил к нему поговорить, потому что Кейти рассказала мне, что наняла детектива. Я просто решил побеседовать с ним и выкупить сведения, которые он нашел. Его вы тоже не застали в живых? Нет. Да. Тогда или нет? Трудно думать в стрессовой ситуации, правда? Трудно думать, когда все оборачивается против вас. Обычно у вас больше времени и места для маневра. Следовало тщательнее все планировать. И птицу вы не вытерли как следует. На ней остались отпечатки. «Одна ложь тянет за собой другую», — подумала Ева. Почему бы не добавить к воображаемому свидетелю Пибоди воображаемые отпечатки? «Он набросился на меня, и мне пришлось защищаться. Это была самозащита». И в целях самозащиты пришлось вышибить у него мозги, когда он лежал на полу. «Верится с трудом, а уж присяжных это и вовсе не убедит. Вы забили беднягу до смерти», — сказала Ева, подавшись вперед, «А потом забрали все документы, электронику, телефон». На нем, кстати, есть данные о вашем звонке. Просто удивительно, на что способен наш отдел электронного сыска. Угнав лодку своей подруги, вы отплыли подальше от берега и выбросили все за борт. Кстати, теперь у вас нет алиби на время смерти Анжелики Колфилд. Ваша подруга Вайолет изменила показания и заявила, что солгала тогда по вашей просьбе. Какая ерунда! Вайолет просто злится на меня за то, что ей больше не приходится играть в главных ролях. Не могу же я пропихивать каждую неудавшуюся актрису. Разве она злится, Пибоди? Совсем напротив. Она очень благодарна вам, мистер Стайнбергер. В прошлом вы помогли ей и дали денег на замечательного стилиста. И она думает, что с вашей стороны было очень мило устроить вечеринку-сюрприз для жены. Я хочу сказать, она действительно верит. Вы попросили ее солгать и подтвердить совместный визит к стилисту. Исключительно из-за вечеринки. А вы в ту ночь убили Анжелику Колфилд. Джоэль, ваше алиби разваливаются, как карточный домик. Вайолет и Валерий изменили свои показания. А тут еще взятка в 50 тысяч долларов. Водолазы уже достали из залива почти всю электронику. Кстати, мы плотно сотрудничаем с полицией Западного побережья. В данный момент отдел электронного сыска работает с компьютерами Перлмана, Прогресс не стоит на месте. С тех пор, как вы убили компаньона, выдав его смерть за самоубийство, многое изменилось. Думаю, нам удастся связать ваш счет с растраченными фондами студии. Анжелика — изломанная и несчастная женщина, пристрастившаяся к алкоголю и наркотикам. А Перлман был слабак и жадина. Может, оно и так, но ни один из них не покончил с собой. Это вы убили их как и пронырливого папарацци, дотошную да помощницу, бывшую жену, нарывавшуюся на неприятности. У меня тут список из девяти жертв, Джоэль, и я продолжаю поиски. «Ничего вы не найдете. Он потянулся и чуть ослабил галстук, потому что ничего и не было. «Что бы вы ни говорили, с вами теперь покончено. Да я кручусь в этом бизнесе дольше, чем вы на свете живете. У меня такая власть». «И такие связи, что вам даже и не снилось. Я вас в порошок сотру». «Вы конченный человек, Джоэль», — повторила Ева, и он побагровел. «Пара нечаянных свидетелей, плохо вытертое орудие убийства, сегодняшняя халтура». Да, Джулиан выжил и мигом облегчил свою совесть. Ева хмыкнула и присела на краешек стола, всем своим видом выражая неуважение и презрение. «Вы не могли не с надин. Кстати, на ней была прослушка, и вы себя выдали. Мы нигде не упоминали о зоноре в сигаретах Кейти, а вы откуда-то узнали. Вы совсем страх потеряли, Джоэль. Слишком много лет убивали безнаказанно и возомнили себя неуязвимым. Два убийства за два дня, а потом третье вдогонку. Даже для ловкого голливудского дельца это уже чересчур. Вы ничего не докажете». Еще как докажу». Ева подняла пакет с ключами. «Как вам это?» «Откровенная глупость. Мы гораздо умнее вас, Джоэль. Пока не нашлись ключи, я была о вас более высокого мнения». Стайнбергер вскочил и бросился на нее. Ева мгновенно сгруппировалась. «Ну что же вы, ударьте меня и добавим к списку нападение на полицейского. Я не против». «Да я прославил бы вас на всю планету». Он дрожал, но не от гнева, а от ярости. Мой фильм стал бы настоящим прорывом. Вами восхищались бы, как самые известные и уважаемые женщины полицейским. Спасибо, конечно, но я просто коп, и этого вполне достаточно. Вам понравилось убивать аснарода? Нечасто вы давали выход собственной ярости. Тяжелые удары, кровь и чувство освобождения вы упивали своей силой, Джоэль. «Никто не смеет отказывать мне». Он взмахнул рукой, сжал пальцы в кулак и ударил им по столу. «Я велел отдать мне все, что он накопал на Марлу, Мэтью и меня». А он заортачился. Совесть проснулась, что ли. Видно, решил отправиться со всем этим в полицию. Джоэль снова ударил кулаком по столу. «Да что он возомнил? Надеялся выбить из меня побольше денег?» Вот кто был откровенно глуп, а уж никак не я. И тогда вы забили его до смерти. Я защищался. Он угрожал моей репутации, а она для меня не менее важна, чем жизнь. Кейти пришлось умереть по той же причине. Я ее создал. А она не знала ни благодарности, ни уважения, ни преданности. Она получила по заслугам и точка. Если бы. Вы решили свалить вину над Джулиана. Он идиот. Талантливый, но идиот. Да еще и слабак. Он непременно рассказал бы вам все, долго ему было не продержаться. Он бы погубил нас обоих. Таким лучше вообще не жить. Значит, вы решили сделать ему одолжение. Стайнбергера передернула от омерзения. Он даже умереть сам не смог а я лишь пытался защитить себя, свои деньги и репутацию. Я работал над этим полжизни, так что был вполне в своем праве. А вот это вряд ли. И теперь вам конец, Джоэль. У власти есть определенные права и обязанности. Вы замужем за человеком, который знает им цену. Я замужем за человеком, который знает о власти столько, что вам и во сне не привидится». «Мне нечего больше сказать. Далее вы будете общаться с моими адвокатами. Тем лучше». Ева принялась складывать пакеты с вещдоками обратно в коробку. «Не забудьте сообщить своим адвокатам, что вас обвиняют в нескольких убийствах первой и второй степени. И морально готовьтесь к газетной травле». Ева широко улыбнулась. «Теперь вы станете настоящей знаменитостью. Сами понимаете». О повышенной комфортности и особых привилегиях речи быть не может. «Пибоди, дай ему позвонить адвокатам, потом отведи в камеру и приступай к своему крем-брюле». «С огромным удовольствием». Выйдя за дверь, Ева передала коробку полицейскому, который должен был отнести ее в хранилище вещдоков. Рорк неспешно двинулся навстречу, и Ева улыбнулась ему. «Вот уж не думал, что он сознается». Он просто не выдержал столько имен улик и свидетельских показаний, да еще в таком темпе. Сначала он испугался, а это для него неприемлемо, как потеря лица. Я выставила его глупым и слабым, и тут он не стерпел. Убийство давало Стайнбергеру ощущение силы, и признался он потому, что захотел вновь почувствовать себя сильным. Этот тщеславный мерзавец просто не мог удержаться и не рассказать, какой он великий убийца. Но ну, ни славы, ни публики он теперь долго не увидит. Да вообще никогда. Его ждет кошмар полного забвения. И знаешь что? Они пошли в ее кабинет за плащом. Мы раскрыли два убийства и одно покушение на убийство. А на подходе еще семь эпизодов. И никто не попытался ударить меня по лицу, пырнуть ножом, оглушить или взорвать. Это уже рекорд. Ну, Стайнбергер чуть не ударил тебя сегодня. Ева фыркнула и направилась к выходу. Скорость у него не та. К тому же за весь день я не испачкала свои новые ботинки ни кровью, ни рвотой. И в самом деле у нас есть что отпраздновать. Рорк погладил ее по спине. Как насчет секса в легком подпитии? Можно даже в тяжелом. Предвкушая прелести вина и любовных ласк, по пути домой Ева позвонила Надин и рассказала ей новые подробности дела. Надин это уж точно заслужило.